Место жительства — тундра. Петр выбирал дорогу по одному ему заметным признакам, порой останавливаясь и внимательно разглядывая занесенные снегом кустики полярной ивы, старые следы снегоходов, взрытый копытами оленей снег Иногда хан советовался с Мироном и после ответов мальчика одобрительно кивал. Сын Саратетто действительно умел читать белую книгу тундры. Ближе к вечеру мы выехали на свежий буранный след, и вскоре зоркий Мирон разглядел за дальней сопкой дымок над островерхими жилищами. Через несколько минут Петр остановил снегоход возле пяти чумов, расположенных в ряд на берегу небольшой скованной льдом речки. Залаяли пастушеские собаки, и к нам подошел молодой ненец в Малице, поверх которой была накинута яркая красная сорочка. «Нгани Торова», — поздоровался хозяин. «Откуда к нам?» «Нгани Торова», — пожал ему руку Петр. Водов ищем. Это какой бригады стоянка?» «А чего нас искать?» — улыбнулся ненец. «Мы по этим краям всю жизнь кослаем. Каждый год в апреле примерно в одном и том же месте чумы стоят. Я бригадир шестой бригады совхоза Ярсалинский. Иван Худи меня зовут». Петр объяснил Ивану цель нашего приезда. Слушая Ханта, бригадир согласно кивал, и лицо его стало серьезным. Пойдем в чум. Чаю с дороги попьете, там мне все подробнее расскажете. Иван развернулся, и мы вслед за хозяином пошли к ближайшему чуму. В чуме было прохладно. Северные немцы, которые зимой кочевали в тундре, берегли дрова, да и полярная ива давала мало жару. Я заметил, что в чуме практически нет никаких вещей. Ненцы весной кочуют часто, и все необходимое хранят в нартах снаружи. Мы расположились за невысоким столиком. Молодая ненка, жена худе, подала чай и мороженое мясо. Стояла на столе и миска с кровью. Мирон с удовольствием макал кусочки мороженого мяса в густую темно-красную жидкость и отправлял в рот. Я же от крови вновь воздержался, чтобы не обидеть Петра. Пока мы ужинали, Иван Худи внимательно читал письмо президенту. По его спокойному лицу нельзя было сказать, что думает бригадир по поводу начавшейся мандалады. Дочитав письмо, нянец оглядел нас внимательными темными глазами и произнес. «Хорошее дело. Молодцы. Мы все подпишем. Тем, кто читать не умеет, я сам расскажу, о чем письмо, фамилии их напишу. Только знаешь что, Костя?» «В это письмо еще бы один пункт добавить». «О чем?» — спросил я, внимательно глядя на бригадира. Худи сразу показался мне человеком ответственным, думающим, и совет его мог нам помочь. «О квартирах», — неожиданно сказал Иван. «Мы дважды в год через Ярсали кочуем. Дети там учатся в интернате, навещаем их на каникулах. Неплохо квартиру в поселке иметь, приезжаешь к себе домой». Не платишь за ночлег в доме оленевода. Мы об этом главу района просили, долго уговаривали. И жилье нам оленеводам власти поселка выделили. Только жить в этих бараках даже собаки не станут. Дома ветхие, холодные, снег на подоконниках не тает. Мы там только вещи до да продукта храним, как в грузовой нарте. Один плюс — продукты не портятся. В доме как в холодильнике. Иван невесело усмехнулся, покачал головой и вновь посмотрел на меня. «А ведь за это жилье мы большие деньги платим. За газ, за электричество, горячую воду. Даже если не живем там полгода, все равно платим. Как это объяснить? Вот о чем в письме написать надо». «Иван, текст письма сейчас изменить нельзя», — объяснил я Ненцу. «Многие люди его уже подписали в таком виде». «Но знаешь, в статье, которая будет сопровождать это письмо в газете, я обязательно напишу и об этой проблеме». «Ну, нельзя так нельзя», — развел руками ненец. «Только ты в газете непременно о квартирах напиши. Не забудь». Мы допили чай, и Иван сказал, обращаясь к Петру. «Ладно, пойдем к твоей Ямахе. Я людей соберу пока еще светло. Подпишем письмо». Из чумов выходили люди». Мужчина в разноцветных малицах, женщина в украшенных орнаментами ягушках. Худи устроился на снегоходе, записывал имена и фамилии. Люди ставили подписи. Некоторым пришлось объяснять отдельные пункты письма, и вскоре возле Ямахи шумела настоящая мандалода: собрание. Даже поставив подпись, люди не расходились. Говорили о наболевшем, обсуждали проблемы, о которых мы не упомянули в письме — Только наступившая темнота заставила ненцев разойтись по своим чумам. «Ну что, у меня переночуете?» — спросил Худи. «Места хватит. Детей три дня как в интернат отвез». Мы еще раз попили чай, теперь уже при свечах. Электричества в чуме не было. И устроились спать на постелях из больших оленьих шкур. Пригодились наши меховые спальники. Когда дрова в печке догорели, в чуме стало очень холодно. Следующим утром, позавтракав мороженым мясом, мы собрались в дорогу. Все жители стойбища вышли нас проводить. Мужчины объясняли, как доехать до соседних бригад, женщины восхищались нашим юным спутником, чему Мирон был несказанно рад. Хотя, подражая отцу, старался казаться спокойным и невозмутимым, как настоящий оленевод. «Ближайшая к нам бригада в дне пути», — напутствовал нас Иван Худи. Если они оп перешли, вы их недалеко от переправы найдете. Я Петру объяснил, где это. Вообще должны были прикочевать, если только пурга не задержала. Ненец пожелал нам удачи. Петр завел снегоход, и мы поехали на север по бескрайней белой равнине, лишь изредка пересекаемой голубоватыми лентами замерзших рек. Через два часа пути я заметил странное сооружение — на глазах, появляющиеся из-за склона холма. Напоминающая гигантскую металлическую елку, исполинская буровая вышка с сеткой арматуры закрыла половину неба. Петр остановил емаху. Снег вокруг буровой был грязно-серого цвета. Повсюду чернели пятна мазута, валялись ржавые бочки. — Покорители! — процедил Петр сквозь зубы, глядя на изувеченную тундру. Знаешь, Кости, как Север покоряют. Прилетают с большой земли крепкие парни и осваивают тундру. Деньги зарабатывают. Получают награды от государства. В газетах их героями называют покорителями, первопроходцами. И почему-то не вспоминает никто, что Север давным-давно освоен ненцами, хантами. В итоге покорителям медали до да премии, а оленеводам и рыбакам – в лучшем случае поощрительные грамоты. А то, что они у нас дома нагадили и уехали, вообще никого не волнует. Петр резко завел Ямаху и с места рванул прочь, словно хотел скорее бежать от искалеченной земли, от чудовища буровой вышки, вцепившегося стальными лапами в нежное тело тундры. Уже смеркалось, когда мы прибыли в указанное Иваном худе место. Чумов нигде не было видно, но Мирон заметил свежие оленей пометы следы. Двигаясь по взрытому стадом снегу, сквозь который проглядывали объеденные животными кустики карликовой березки и ивы, вскоре мы увидели и самих оленей. Огромное стадо медленно шло по склону невысокой пологой сопки. От оленей валил пар, слышалось их хворчливое хорканье. «Сколько же здесь оленей, Петр!» Не смог я скрыть своего удивления. Да, большое стадо. Тысяч шесть голов, я думаю. Но меня больше волнует вопрос, где их хозяева. Петр развернул снегоход, и мы стали объезжать стадо по кругу, держась на расстоянии, чтобы не пугать животных. Людей и жилья нигде не было видно. Вскоре стемнело окончательно, и я с грустью подумал, что эту ночь нам придется провести в спальных мешках, закопавшись поглубже в снег. Неожиданно слева сверкнула фара снегохода. Петр подъехал поближе, и вскоре я увидел ненца на буране. Оленевод вел машину стоя, поглядывая на стадо оленей. Потом неожиданно газанул и остановил снегоход рядом с нашей Ямахой. Нгани Торова!» — кивнул нянец. Это был крупный старик в темно-синей малице, на массивном поясе болталось множество амулетов. Нянец откинул капюшон, и я увидел, что у него нет правого глаза. — Нганиторова поздоровался Петр. — Это второй бригады олени. — Наши олени. А вы кого во второй бригаде ищете? Да всю бригаду мы ищем. «Письмо привезли», — сказал я, и тут же понял, как глупо прозвучали мои слова. «Кто же это нам пишет, а?» — усмехнулся старик. «Меня Василий звать. Василий Акатета, бригадир второй бригады. Давайте сюда ваше письмо, почтальоны». «Василий, это письмо не к вам, а от вас», — попытался я объяснить цель нашего путешествия. Это письмо президенту России от всех оленеводов и рыбаков Ямала. Письмо, в котором говорится о проблемах коренных жителей. Старик внимательно посмотрел на меня и произнес. «Ну, ты совсем замерз, как я погляжу. Что-то несуразное говоришь. Поехали в чум, чай попьем. Там и объяснишь мне, что это за письмо». Ненец развернул снегоход и крикнул Петру. «За мной поезжай!» «Чумы далеко стоят, у самой реки!» Через десять минут мы остановились у стойбища. Три чумы уже были собраны, на оставшиеся два женщины спешно натягивали меховые покрышки. Было видно, что люди только что прикочевали на это место. «Тяжелый был день», — сказал бригадир, слезая с бурана. «О, перешли! Это почти шестьдесят километров! Считай, за сутки три дневных перехода одолели». Василий пригласил нас в свой чум. Хозяйка еще только разводила огонь в печи, но на спальные места уже были брошены оленьи шкуры. Опустившись на постель, бригадир сказал, «Ну вот теперь рассказывайте, что у вас за письмо?» Петр кратко рассказал старику, зачем мы ездим по тундре и собираем подписи. А кот кивал, соглашаясь с хантом, задавал вопросы. Неожиданно старик поднял глаза на Мирона и спросил. «А это что за парнишка с вами?» «Это Мирон Саратетта, наш переводчик», — ответил я. Василий тут же обратился к Мирону на чистом ненецком языке. Мирон отвечал спокойно, неторопливо, и было видно, как приятно ему говорить на равных со стариком, уважаемым бригадиром. «Я твоего отца хорошо знаю», — вновь перешел на русский Акатетта. «Большой человек, обычаи наши уважает, по заветам предков живет. Сына своего отправил хорошее дело делать. Если он письмо подписал, то и я подпишу. После Семена Саратетта я и не читаю подписал бы». Мирон просто расцвел после слов старика, а Василий взял в руки бланк, карандаш и начал заполнять графы опросного листа. «А это что за ерунда?» Вдруг поднял на меня глаза ненец. «Вот здесь». «Это графа — место жительства. Сюда надо свой адрес вписать», — объяснил я. «А «Адрес?» Старик засмеялся. «Мой адрес Тундра, понял? Что, так и напишу?» «Нет-нет, постойте», — попытался я остановить ненца. «Все должно быть как в паспорте, иначе этот лист с подписями признают недействительным». «Как в паспорте, говоришь?» «Так у меня и в паспорте тундра. Не веришь?» С этими словами Акатетта поднялся, взял со священной стороны чуму небольшой сундучок и извлек из его недр потертый паспорт, завернутый в полиэтиленовый пакет. Я взял в руки видавший виды документ, открыл нужную страницу. В графе «Место жительства» было написано аккуратным почерком «Ямальская тундра». Я стоял, разинув рот, а старик с усмешкой смотрел на меня. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз, пришли мне в голову слова старой песенки. Емальская тундра, которая по площади больше монгольских европейских государств, в паспорте кочевника была записана как его домашний адрес. Не удивляйся, Костя, спокойно сказал Петр. Когда я кочевал на полярном Урале, У меня в графе место жительства было написано Варкутинская тундра». «Знаешь, сейчас молодых оленеводов приписывают к поселкам, в которых они бывают от силы два раза в год», — добавил Василий. «Правда, адрес там тоже своеобразный. Поселок Ерсали, например, и все. Без улицы, дома, квартиры. Да вот же, у тебя в других опросных листах как раз такие адреса вписаны» а у нас у стариков место жительства — тундра». Акатета отправил своего сына рассказать остальным жителям стойбища о цели нашего визита. Вскоре в чум стали приходить люди. Здоровались, ставили свои подписи. Каждый говорил о наболевшем, просил меня не забыть в Москве о проблемах оленеводов. Некоторые рассказывали истории своей жизни, кто-то просил добавить новые пункты в письмо. Старикам, которые плохо говорили по-русски, Мирон с гордостью пересказывал текст письма на ненецком языке. Вскоре все взрослые жители стойбища поставили свои подписи под письмом президенту. Василий щурил единственный глаз и одобрительно постукивал по столу, глядя на то, как смело люди говорят о своих проблемах. — Знаешь, Костя, а ведь правильно люди просят новые пункты в письмо добавить. Вот, например, здоровье. Я уже не молодой, работа у нас тяжелая, сам знаешь. В поселках медицина бесплатная, но бесплатно только простуду лечат. Чуть что серьезное – плати за лечение, за лекарства. А откуда у оленевода такие деньги? Именно поэтому и умирают люди у нас рано. Ты в письмо этот пункт о здоровье добавь непременно». Пришлось мне в который раз объяснять, что текст письма мы исправить не можем. Но я пообещал Ненсу обязательно упомянуть в статье обо всех проблемах, которые называли люди. Спать легли уже за полночь. Я забрался в меховой мешок, а под голову себе положил небольшой рюкзак, в котором хранились собранные подписи. Надежды нескольких сотен людей, живущих в холодных, бескрайних тундрах Ямала.